Глава шестая Спустившись с утра и выпив кофе, я, как обычно, поинтересовалась, а где же мой телохранитель? Получив в ответ какую-то маловразумительную информацию о том, что он занят с Эйлардом и просил без него никуда не уходить, я пошла к Орейне. «Раз Эйлард на тренировке с Эрливом, значит, я могу пока заняться делами баронства». Правда, сразу до нее я дойти не смогла. Сначала меня отловила Лувида, и мы какое-то время обсуждали эскизы служебной одежды, читай, формы для домовых. Посмотрев на часы, я попросила кого-то из пробегающих мимо демонов-охранников найти мне Эрелива. Но тут подскочил Видагор, и мы стали обсуждать предполагаемое оформление детской площадки и осматривать уже готовый гараж. Поняв, что времени прошло уже изрядно, я снова попросила позвать моего телохранителя, собираясь пойти на землю за визитками, но видогор в ответ стал мычать что-то не очень внятное и попросил зайти к арене. Хм, ну ладно, и я застряла у управляющей. Вот тут неожиданно для себя я увлеклась, и мы часа три бурно обсуждали все то, что можно сделать для баронства». Как оказалось, помимо селений имелась еще довольно неплохая часть земель, на которых при должном старании можно было что-нибудь выращивать. В нашей беседе звучали еще слова «заливные луга». Услышав их, я честно впала в ступор, так как все мои познания о подобных местах ограничивались фразами из какого-то фильма, где соседи-помещики вели многолетнюю тяжбу по поводу заливных лугов. И вроде их дети хотели пожениться, а тут эти луга, будь они неладны. Ари даже посмеялась надо мной. Ну а что они хотят от типичнейшего ребенка урбанизации? Я подобных лугов не то что не видела никогда. Я даже не знаю, для чего они вообще нужны в хозяйстве. Зато мне пришла в голову мысль, которую я сочла гениальной. «Раз есть земли, на которых можно что-то выращивать, значит, нужен кто-то, кто сможет это делать. И это явно не я, а значит, мне нужен агроном. Искать его можно и в Ферине, конечно, но это же долго. Да и как его искать? Зато у меня есть интернет и целый земной шар в придачу. Так что через некоторое время мы с Ари склонились над клавиатурой» печатали объявление, чтобы разместить его на нескольких сайтах о приеме на работу. Требуется агроном с опытом работы в полях. Если вы готовы переехать в другой мир для плодотворной работы, не боитесь трудностей и новых впечатлений, готовы заниматься разведением неизвестных для вас растений и открыты для нововведений, то ждем вас на собеседование. Жильем обеспечим. Обращаться по телефону. Вики. «А вы уверены, что кто-нибудь откликнется на такое странное объявление?» Задумчиво протянула демоница. «Неа, но попытаться-то стоит. Надеюсь, те агрономы, которые имеют доступ к интернету, достаточно продвинуты. Ну, а людей со склонностью к авантюрам всегда хватает. Мне главное, чтобы дело свое знал». «А насчет другого мира, может, не нужно было?» «Так я же в кавычках поставила» решат, что начинают осваивать какую-то малообжитую территорию, где-нибудь в горах или в тайге. Вот такие легкие на подъем нам и нужны. Ну ладно, она пожала плечами, вам виднее, я все же не человек. Ну да, просто я подумала, что нам же нужно свеклу выращивать, но обычно ее сажают только в начале мая, если интернет не врет, а если у нас будет агроном, «Может, что путное посоветует, и мы озимые какие-нибудь сорта посадим? Не знаю, что там есть. Пшеница, рожь. Может, и еще что-то. А если агроном толковый попадется, так и парники какие-нибудь можно построить. Это в Ферине хорошие стекла дорого стоят, а на земле вполне можно заказать сборные теплицы. Надо ведь деньги зарабатывать». «Ой, как все это интересно!» Арина потерла ладошки. «Я уже жду этого агронома!» «Огу!» «Так, ладно, надо все же найти Эрелива, что-то они там с Эйлардом совсем затренировались, и съездить за визитками!» «Нет!» – выкрикнула она. «Эм, ну то есть мы еще не все закончили!» Добавила она более спокойно. «Да?» Я удивленно посмотрела на нее. «А что ты еще хотела?» «Ну, платье обсудить, фасон!» «Свадебного!» – путана добавила девушка. «Ага. Платье. Фасон. Свадебного. Ну, давай!» «Что-то темнит, народ. Не пойму, в чем дело, но подвох чую. Такое ощущение, что все задались целью задержать меня подольше, чтобы я никуда не ушла. А стоило спросить об Эреливе, у Арины начали бегать глаза. Ладно, Ари, выкладывай уж». «Что натворил мой телохранитель, что вы его покрываете?» Не выдержала я. «Ничего?» «Ари, да я же не сержусь. Просто нормально объясните и все. Я ж не дитя малое, пойму». «Ну, он с Эйлардом с утра ушел на землю, а с нас взял клятву, что мы любым способом задержим вас и никуда не выпустим, иначе он нам головы поотрывает. Он даже дал указание демонам не подпускать вас к воротам, и найти любые причины держать в замке. Печально вымолвила она. «О, как!» – я опешила. «Ничего себе, Финт! А зачем они ушли?» «Не знаю!» – она вздохнула. «Просто вы такая беспокойная! Мы уже и не знаем, что же придумать, чтобы вас занять, и вы никуда опять не рванули!» Я изумленно похлопала ресницами, услышав подобную характеристику, и не нашла слов. Пришлось молча пожать плечами – но была заинтригована, тут врать не стану. Мой ненаглядный телохранитель явился почти к вечеру. Они с Эйлордом были так обвешаны пакетами из магазинов одежды, что я даже рот открыла. «Ребят, вы что, по магазинам ходили?» озадаченно спросила я. «Да, ты же сама дала приказ сменить одежду!» С улыбочкой ответил Эролиф. «Я дала приказ?» Вытращилась я на этого кадра. «Ну да, вчера». Э -э. Я стала судорожно вспоминать, что же такое вчера говорила. Память отказывала. «Убейте меня, но не помню, чтобы я давала приказ Эрелеву купить новую одежду. Похоже, последний бокал шампанского вкупе с усталостью и недосыпом вылились в небольшую амнезию». «Хм... Ну, раз я дала приказ, то ладно. На всякий случай согласилась я». «А деньги ты где взял? У тебя ведь только золотые были!» «А вот это не твоя забота!» Фыркнул он и переглянулся с Эйлардом. Нашел и ладно. К ужину Лирил спустился одетый абсолютно по-земному, как и Эйлард, который тоже подавляющее количество времени проводил именно в джинсах и футболках. «Вах! Красавец мужчина!» Подсокала я. «А то ж!» Рил подмигнул, и я напряглась. Что-то уж больно игриво он настроен. А потом, во время десерта, я окончательно впала в ступор. Сняв со своего пироженого консервированную вишенку, Эрлиф аккуратно переложил ее в мою тарелку. А я, вытаращившись, наблюдала за его действиями. «Чего это он? Мы же с ним за эти вишенки все время воюем. Он их любит так же, как и я». Ирилл постоянно пытается отрезать от торта кусок, где они непременно есть. А я их у него в тихушку таскала, за что пару раз получала по рукам. В шутку, конечно, но факт. А когда блондинчик снял вторую вишенку и также положил ее мне, у меня брови поползли куда-то на затылок. Может, вишенки испорченные? Да нет, травить меня невыгодно. Он же, наоборот, мой охранник. Плюнул, пока я не видела? Нет, тоже не верю, он же аристократ. «Да и вообще, так мелко мстить недостойно мужчине! А в чем дело тогда?» «Ты уверен?» – осторожно спросила я, с опаской косясь на вишенки. «Как договаривались! И завтра покатаю на лошадке!» «Ага!» – покивала я головой и откусила вишенку с черенка. «А еще мы о чем договаривались?» – уточнила я не менее осторожно. «Да помню я, помню!» «Ага!» – снова повторила я. «Мне бы еще кто напомнил, о чем я там с ним вчера договаривалась?» «Да, в таких случаях надо брать с собой Филю или включать ему прямую трансляцию с реалити-шоу. Пусть мне потом излагает краткую версию событий». Все оставшееся время я настороженно поглядывала на Лирелла, не зная, чего еще мне ожидать. Спрашивать неловко, да и стрёмно. «Мало ли, что я ему там наобещала вчера или, наоборот, требовала. «Все, с шампанским завязываю. Надо же, какой коварный напиток! Вроде ведь и выпила немного, даже похмелья нет, а вот поди-ка!» Нарушила спокойствие вечерняя корреспонденция. Передо мной на столе с хлопком возник конверт из голубой бумаги, а буквально через пару секунд перед Эрливом свиток, перевязанный ленточкой». Письмо было от ювелира. Нерзок дербромаш Бромаш просторно описывал, что мои фотографии произвели фурор. Перед его магазином теперь чуть ли не толпы демонов ошиваются, разглядывая меня такую красивую. Аристократки-демоницы заказывают себе украшения, как у этой нимфы. Это они меня так окрестили. В связи с чем он пустил в рекламных целях слушок, что я прекраснее, чем нимфа, настоящая фея. Народ радостно это поддержал, и теперь иметь украшения от Нерзока, музой которого выступает фея, верх престижа. А ему пришлось спешно расширять дело и нанимать подмастерьев, так как они вдвоем с Ирианом не справляются. Сообщил, что часть заказанных украшений уже готова, и он может прислать их сегодня же, только ждет от меня отмашки. И уже в самом конце письма поведал о том, о чем ему под большим секретом стало известно от одного очень высокопоставленного аристократа. Эрелив, -э мы завтра уезжаем!» – выпалила я, вскочив из-за стола. «А сейчас бегом на землю, мне нужно в парикмахерский салон!» «Вики, мы завтра можем отправиться к моим родителям!» «Мама написала...» «Одновременно со мной!» – произнес Эрелив, -э «И мы уставились друг на друга!» «Отлично!» «Замечательно! Мы завтра же едем к твоим родителям за саженцами!» Я отошла от стола. «Алексия, собери, пожалуйста, мне вещи в дорогу и приготовь костюм для верховой езды!» «Хорошо!» – кивнула девушка. «Тот бежевый и шляпу?» «Да-да, сапоги с перфорацией, а то я упарюсь в лилирее «На всякий случай кожаную куртку!» «Ну и все прочее, ты знаешь!» «Пару платьев, рубашки и так далее!» обувь не забудь и одну пару без каблуков. И закажи Любави для нас еды в дорогу, такое, чтобы не испортилось на жаре. Вика, что случилось?» Позвала меня Неневия. «Ничего, все в порядке, леди. Просто срочно нужно кое-что забрать». Я улыбнулась гостям. «Тимар, пулей за водой. По три бутылки и уложи два набора красиво на подарки». «Хорошо». Тимар вскочил. «Назур, «Приготовьте к утру лошадь Эрелива и какого-нибудь коня для меня. Мы выезжаем довольно рано». Я уже находилась в холле, а мой озадаченный телохранитель следовал за мной. «Вик, что такое-то? Ты куда несешься?» «Рил, бегом на землю. Мне нужно срочно в парикмахерскую, я же сказала. А то она закроется». «Вика!» «А, Эйлорд забыла!» Я резко затормозила, от чего Эрелив, шагающий сзади, едва не налетел на меня. Срочно напиши Нерзоку, что мы готовы принять первую партию украшений. К салону, где я в прошлый раз красила волосы, мы ехали на такси, которое я поймала сразу же, как мы вышли на шоссе. И всю дорогу судорожно продумывала, что делать и что предпринять парикмахерский салон я заскочила, настроенная весьма решительно. Уточнив, не занят ли мастер, который занимался моими волосами в прошлый раз, я напросилась на окрашивание. Мне было необходимо срочно вернуть свой родной цвет волос. Подкрашивать корни в любом случае уже пора, но, учитывая ситуацию, блондинистость отменялась категорически. Эрлиф остался сидеть в холле повергая в шок и заикания девушку-администратора и свободных мастеров, а я отдалась в руки стилиста. Эролеву я так ничего и не объяснила. Во-первых, это не его дело, а во-вторых, лучше не распространяться. Я даже уничтожила письмо Нерзока, как только вышла из столовой. Все же сведения он мне поведал по секрету и ни к чему, чтобы об этом знали. Мастер мне попался толковый, и как следует, изучив мой родной цвет, подобрал нужный оттенок. А за то время, что я сидела с краской на волосах, мне в четыре руки даже успели сделать маникюр и педикюр. Салон был уже пустой, время-то довольно позднее, но клиент всегда прав, и мастера работали до последнего посетителя. И вот когда прошло положенное время, мастер смыл краску, освежил стрижку, и я, вся такая красивая, с распущенными блестящими волосами моего привычного глубокого каштанового оттенка и свежим маникюром, выпорхнула к своему телохранителю. «Э-э-э...» стал при моем появлении лирел? «Неожиданно!» <thấy> <photos> «Вот это мой родной цвет волос!» «Я покрутилась, позволяя ему рассмотреть новую меня!» <delestenload> «Как и говорила, я его вернула!» «А почему так срочно-то?» «Ну, мы же завтра рано утром уезжаем», – пояснила я, – «не столько для Эрелива, сколько для работников салона. Надо же как-то оправдать свой поздний визит». «Ну да, понятно».